Глава восьмая В кабинете Игоря было уютно. Огромный шкаф во всю стену, заполненный книгами, небольшой кожаный диванчик, примастившийся напротив, кресло в тон ему, ковёр цвета шоколада, в котором утопали ноги, и широкий стол, на который из огромного панорамного окна падали лучи солнца. На столе ноутбук, ручка и блокнот. Бронзе отливала татуэтка красивой женщины с кувшином, Кабинет был обжит и составлял явный контраст с залом. стерельной кухней и той комнатой, где ночевала Рита. В остальном же весь внешний и внутренний вид дома практически кричал о том, что тут редко появляются люди. И это её печалило. «Думаю, что твои родители были правы, написав такое распоряжение». Игорь обогнул кресло, в котором сидела Рита, и сел напротив неё. Теперь их разделял широкий стол, отчего возникало ощущение грядущих серьезных переговоров. Рита поерзала в кресле, теряясь под его испытующим взглядом, а Игорь продолжил. «Кроме того, мудрым, я считаю, решением не сразу передавать тебе бразды правления бизнесом. Сейчас ты не готова к такой ответственности. И эти несколько лет, что у тебя есть в запасе, уйдут на подготовку. Мне нужно точно знать, что ты не разрушишь наше дело». Послушай,. «Но что я должна знать?» Рубка поинтересовалась Рита. «Всё. Абсолютно. Ты знаешь, с чего мы начинали?» Рита нахмурилась и прикусила нижнюю губу. «Я помню, но очень смутно». «Именно поэтому...» Ровным тоном проговорил Игорь. «Я расскажу тебе всё с самого начала. Начинала твоя мама». Сначала она работала в обычном магазине на частнике, затем торговала на улице. Сложное было время, 90-е. Голод, зарплату не платили, а начинать собственное дело было опасно для жизни. То тут, то там сновали братки, желающие крышевать предпринимателей. Но твоя мама ничего не боялась. У нее был, если хочешь знать, склад ума, подходящий для ведения бизнеса. Потрясающий нюх на выгодные сделки – И просто бульдожья хватка, которая помогала выбивать самые лучшие контракты». Рита улыбнулась, чувствуя прилив гордости. Она не сомневалась в стойкости матери, помня ту, как волевую женщину, держащую и бизнес, и папу в ежевых рукавицах. «Твой отец помогал ей», — продолжал рассказывать дядя Игорь. «А затем пригласила меня. Так что мой вклад был последним». Начинали мы с мелких торговых точек, которые позже разрослись в полноценную торговую цепочку. Занимались в основном продуктами, затем арендовали большое помещение под магазин. Дальнейшие, я думаю, ты помнишь. «Арендовали несколько магазинов, затем торговый центр», — кивнула Рита. «В конце концов вы выкупили несколько торговых центров, сдавая в аренду места для более мелких предпринимателей». «Ты хорошо ознакомлена». Улыбнулся дядя Игорь. «Что было потом, помнишь?» «Помню». Вздохнула. Они хотели заключить какую-то супервыгодную сделку, но не получилось. А потом... Авария. И всё. Конец. «Да. И знаю, что меня удивляет больше всего. Что потом ты даже не поинтересовалась тем, кто возглавил бизнес твоих родителей». «Тебе было это не слишком интересно?» Тон голоса дяди Игоря похолодел. «Да. С вызовом бросила ему Рита. Ты прав. Мне было не до этого. Я родителей лишилась». «А я партнёров, друзей, родственников, в конце концов. Но смог взять себя в руки и продолжить их дело». Отрезал он. «Впрочем...» Его голос смягчился. «Я был рад, что ты поступила в университет. А в дальнейшем тебе это пригодится». «Что ж, раз разговор зашел об этом, может, ты проинформируешь меня об итогах своей работы?» — спросила Рита. Дядя Игорь приподнял брови. Возможно, он посчитал ее просьбу, озвученную подобным образом наглостью, но ей было это безразлично. «Если уж хвалишься, что преуспел в ведении бизнеса моих родителей», «Значит, точно сможешь рассказать, чего смог добиться за эти годы». Рассудила она. «В Италии я купил пару плантаций и основал свой винодельный бизнес. А теперь поставляю хорошее итальянское вино в твои будущие магазины». Улыбнулся он. И «Здесь же, пока ты будешь обучаться ведению бизнеса и вникать в дела, планирую расширять производство твоих родителей. Открываю сеть ресторанов, ночных клубов и баров». «Разве ты имеешь на это право?» «По бумагам я официально твой опекун. Впрочем, об этом лучше расскажет адвокат, который вскоре подойдет». Визит адвоката произвел Нариту двоякое впечатление. С одной стороны, она была рада, что ее родители настолько преуспели в своем бизнесе и смогли оставить ей накопленный капитал. А с другой? «Как я буду со всем этим управляться? А вдруг я не пойму ничего? Не справлюсь?» Вдруг подведу их ожидания. Подводить было некого, но ей постоянно казалось, что они находятся рядом, наблюдая за ней. Рита закрыла лицо руками. Сейчас, когда она оказалась одна, когда дверь её комнаты закрылась за Игорем, стало легче. Не нужно ни перед кем держать маску, боясь, что та упадёт и разобьётся. Даже перед тем же Игорем, чем пристальный взгляд она во время разговора с адвокатом постоянно ощущала на себе. Казалось, будто он присматривается к ней, оценивает ее и делает какие-то свои выводы. Это смущало и нервировало. Но теперь, оставшись в одиночестве, девушка могла поразмыслить над всей той информацией, что свалилась ей на голову. «Доля ваших акций составляет 65%, — проговорил адвокат, протягивая ей бумаги. — Остальные 35 принадлежат Игорю Александровичу». До возраста, указанного в распоряжении, он будет исполнять обязанности владельца компании. Когда вам исполнится 28 лет, вы займёте эту должность. Папа. Мама. Достав из чемодана семейное фото, Рита долго всматривалась в их счастливые лица. Тогда они ещё не знали, что их ждёт. Тогда и она сама была совсем другим человеком. Кто сказал, что люди не меняются? Глупости всё это. Еще как меняются. Вся её жизнь перевернулась после того случая, будто что-то умерло внутри, а что осталось живо превратилось во что-то такое, чему она никак не могла дать название. Ей было стыдно признаться, но она не испытывала никакого желания возглавлять родительский бизнес. Ну и поверить в несчастный случай, который унёс жизнь родных, Рита тоже не могла и не хотела». Пусть я не собиралась сюда возвращаться и пыталась всё забыть. Видимо, не судьба, и какие-то высшие силы хотят, чтобы я разобралась со смертью родителей. Если я войду в их мир, то, возможно, смогу узнать, почему они погибли и кто к этому причастен». Она поставила фотографию на стол, затем вытащила книги, косметику, одежду. Стоило смириться с тем, что теперь этот дом и её тоже. «Но прежде нужно ещё кое-что сделать». Рита достала телефон, задумчиво посмотрела на него и набрала знакомый номер. «Детка, я ждал твоего звонка». «Привет, Максим», – произнесла Рита. На том конце провода что-то шумело. Кажется, он был на улице или в торговом центре. «Как ты там?» В голосе её парня звучала улыбка. «Когда обратно?» «Я боюсь, что ещё не скоро» из себя Рита. «Да, может мне приехать? У тебя там всё в порядке?» «Да, знаешь, много что поменялось. В общем, нам надо расстаться», — пробормотала девушка. «Что? Ты меня бросаешь? Как ты можешь? Ты с ума сошла?» «Я...» Рита прикрыла глаза, слушая голос разъярённого Максима. Она понимала, что это будет непросто. Но ей нужно оборвать все старые связи, которые тяготели её. «Прости меня». произнесла она быстро. «Дело не в тебе, а во мне. Прощай». «Ты ещё об этом пожале». Последнее, что она услышала, прежде чем нажать на красную кнопку. Надо было всё объяснить ему. Рита тяжело вздохнула. Ей всегда было тяжело расставаться с парнями. Чаще всего она сама прерывала отношения и не могла припомнить такого случая, чтобы все зашло очень далеко. Хотя намеки и часто делали. Даже тот же Максим, несмотря на свою скромность, признавался, что не против перевести их отношения в горизонтальную плоскость, сделав их на уровень серьезнее. Но Рита отказывалась. В порыве гнева он называл ее «холодной стервой», но затем, когда запал злости проходил, извинялся. Рита не обижалась на него, понимая, что он прав. После смерти родителей она так и не смогла подпустить к себе кого-то. Слишком силён был страх потери. Слишком сильны были прежние чувства к Игорю. Теперь она это понимала. Некоторые девчонки из Универа не скупились на слова пожёстче, называя её фригидной девственницей. Таким Рита быстро затыкала рты, хотя мысленно находила в их словах долю истины. «Что ж, какая есть?» — думала она. И сейчас, глядя на погасший экран сотового телефона, Рита знала, что все к лучшему. Пусть возвращение в родной город и обернулось для нее совсем другой историей. Пусть она все еще ощущала одиночество, но осознавала, что достаточно сильна и постепенно разберется со всем.